Глава 15 Птенец, птицы, крок. Четыре солнца быстро крутились над этой планетой, и ночь на ней наступала лишь иногда, и никак нельзя было без сложных вычислений угадать, в какой момент вдруг потемнеет, промелькнут короткие сумерки, и на планету опустится недолгая темнота. Проходило полчаса, иногда меньше, и новое солнце быстро поднималось над колючими кустами и моментально вкатывалось на небо. Планета заросла лесами и кустарниками. У полюсов леса были низкие, прижатые к земле, а в тропиках поднимались на невероятную высоту. Планета оказалась раем для биолога. И кого здесь только не было. Океаны кишели рыбами, медузами, червями, морскими змеями, Леса были полны всякого зверья и бабочек с метровыми крыльями, а выше, над острыми скалами и пологими холмами, летали различные птицы. «Мы здесь останемся надолго», — сказал я, когда мы спустились на вершину холма, поросшего кустами. «Одной этой планеты хватит на пятьдесят зоопарков». «Ну и отлично», — сказал Полосков. «Мы заодно приведем корабль в порядок». «Хорошо», — сказала Алиса. «Но сначала найдем второго капитана. Я уверена, что он где-то здесь». «Только одна на поиски не выходи», — предупредил я Алису. «Тут очень опасные звери». «Но ведь я царь природы», — сказала Алиса. «Звери об этом не знают», — сказал я. «Они необразованные». «Но как мы найдем второго капитана?» — спросила Алиса. «Пока мы начнем с того», — ответил Полосков что запустим над планетой металлоразведчик. Зачем? Он будет кружить на низкой орбите, и как только обнаружит следы металлов, которые употребляются на космических кораблях, даст нам знать. И долго он будет кружить? Ему надо недели две, чтобы обследовать всю планету. Ой, как долго? А пока ты будешь мне помогать, сказал я. На тебя возлагается кормежка зверей. И поливка кустиков, добавила Алиса а то они разбегутся». В этот момент молоденький кустик вошел в кают-компанию и робко остановился на пороге. Он покачивал ветвями, напивал, старался дать нам понять, что хочет компота. «Вот», — сказал механик зеленый, «да чего ты их разбаловала? Скоро кусаться начнут. Дай ему компота, бог с ним». На следующий день мы поднялись рано, до рассвета. Полосков снаряжал металлоразведчик, а я грузил в вездеход сети и съемочную камеру. Мы были так заняты своими делами, что упустили момент, когда появилась птица-крок. Я увидел лишь, как на меня упала чья-то тень и услышал хлопанье крыльев, которое показалось мне хлопаньем парусов. «Ложись!» — крикнул Полосков. Я упал на траву. Прямо над моей головой лязгнули когти, и птица-крок промахнувшись, взмыла вверх, чтобы кинуться снова. Тогда-то я ее и разглядел. Это была огромная тварь размером с небольшой пассажирский самолет. У нее были узкие длинные крылья, короткий хвост и мощный загнутый клюв, как захваты у подъемного крана. Птица сделала небольшой круг и, словно пикирующий бомбардировщик, пошла вниз. Я попытался отползти, но понял, что не успею. Я зажмурился и вцепился в колесо вездехода, и в этот момент грянул выстрел. Оказывается, механик зеленый успел подбежать к люку с пистолетом и выстрелить в птицу, когда она была всего в трех метрах от меня. Птица взвыла и взвелась в воздух. Рядом со мной упало ее перо. Перо было метр длиной и такое твердое, что вонзилось концом в сухую землю и ушло в нее, словно богатырский меч. Я вытащил перо и показал его Алисе. «Слушай», — сказал я ей, — «хозяин этого пера очень обижен и хочет взять кого-нибудь из нас на ужин. Тебе понятно?» «Понятно. Но ведь вездеход ему не поднять». «Вездеход не поднять. Значит, я поеду с тобой в вездеходе». «Нет, Алиса», — сказал я, — «я сейчас отправлюсь на разведку и вернусь к обеду. Все, кроме тебя, заняты». «Некому даже готовить обед и кормить зверей. И не забудь, что у паука ткача гладит и кончается шерсть». «Ну хорошо», — согласилась Алиса. «Ну, как с металлоразведчиком?» — спросил я Полоскова, садясь в вездеход. «Не понимаю», — ответил он. «Почему-то не ладится. Никогда не отказывал, а сейчас не ладится». Вездеход медленно ехал сквозь кусты, покачиваясь над выбоинами и легко скатываясь с пригорков. Кусты расходились спереди и вновь смыкались сзади вездехода. Я размышлял о том, что хорошо бы поймать эту птицу. В Палапутре ее называют «птицей крок». Мне очень хотелось бы достать это чудовище для зоопарка, но я понимал, что вряд ли удастся перевести ее на Пегасе. Другое дело, если найти ее гнездо и захватить с собой птенцов. Гнезда должны быть где-нибудь на скалах. Ни одно из деревьев не выдержит тяжести жилища птицы крок. Я повернул к далеким горам. Дорогу мне пересекла процессия длинноногих желтых ящериц. Впереди семенила самая высокая. За ней поменьше. Я насчитал их 23 штуки. Последняя из ящериц была совсем маленькая. Я мог поймать ее, но не стал. Сначала надо осмотреться, выяснить, чем они питаются, а то не довезешь до земли. Высоко надо мной пролетела птица-крок. Она держала путь к горам. Вернее всего, ее гнездо именно там. Я выпустил автоматическую сеть и накрыл ею метровую синюю бабочку. Пока я управлял манипуляторами, чтобы усыпить бабочку и спрятать в багажник вездехода, не повредив крыльев, зажегся экран видеофона, и на нем показалось встревоженное лицо Полоскова. — Послушай, — сказал он, — я запустил металлоразведчик? «Ну и отлично», — сказал я. «Погоди, сейчас уложу бабочку». Но связь с ним прервалась. «С металлоразведчиком?» «Ну да. Этого еще никогда не бывало. Я все проверил. Через три минуты после взлета он замолчал. «Придется подняться на катере, догнать его и починить», — сказал я, укладывая бабочку в контейнер. «Об этом я и хотел тебе сказать. Я полечу искать его, а ты возвращайся к кораблю. Не нравится мне эта планета». «Ты не прав, Гена», — сказал я. «Планета отличная. Я рад, что мы сюда попали». «А если и на самом деле здесь погиб второй капитан?» «Ты веришь в это?» «Не знаю. Но если такой опытный капитан мог здесь погибнуть, значит планета скрывает какую-то грозную опасность, о которой мы не подозреваем». Но может, просто двигатели отказали?» «Ведь это случается даже с самыми лучшими кораблями». Или на капитана напало местное чудовище, например, птица Крок. Ты видел, какой у нее клюв? Конечно, видел. И Полосков отключил экран. Еще одна птица пролетела надо мной к горам, и я запомнил направление полета. Наверняка там гнездо. Надо будет обязательно съездить. Неожиданно наступили сумерки. Я повернул обратно к кораблю. Я поставил вездеход у самого трапа, В темноте поднялся по нему и прошел на мостик. Первым делом я проверил, где мои спутники. Зеленый сидел в машинном отделении и колдовал с приборами. Алиса отозвалась из каюты, сказала, что читает. Тогда я вышел на связь с Полосковым. «Как у тебя дела?» — спросил я. «Запеленговал, металлоразведчик!» — ответил Полосков. «Скоро догоню! Не выключай рацию!» Я уселся у иллюминатора и слушал, как Полосков бормочет что-то себе под нос стараясь поймать металлоразведчик. Короткая ночь кончилась. Я глядел вдаль, на лес, горы и намечал себе путь на завтра. Вот поеду вдоль той речки, потом взберусь на холмы. Надо будет взять Алису. В вездеходе ей ничего не грозит. «Поймал!» — сообщил Полосков. «Взял его захватами и поворачиваю обратно». И в этот момент я увидел, что на площадку перед Пегасом вышла Алиса. Она шла осторожно на цыпочках, оглянулась на иллюминаторы, но меня не заметила. Было прохладно, и Алиса надела желтый пушистый комбинезон. Видно, собралась куда-то далеко. Но самое удивительное — перед ней по траве гордо шествовал говорун. Он был привязан на длинной цепочке. Другой конец цепочки Алиса держала в руках. Она сказала что-то говоруну, и тот взлетел в воздух. Алиса отпустила побольше цепочки, чтобы не мешать Говоруну лететь. Он взмахнул крыльями и, медленно, будто понимая, что Алиса не умеет летать, направился к лесу. Только тогда я опомнился. Я включил динамик и крикнул на весь лес. «Алиса! Ты с ума сошла! Немедленно возвращайся!» Но тут я испугался, что она меня не послушается, и побежал по трапу вниз, чтобы догнать ее и возвратить на корабль. Когда я подбежал к люку, Алиса была уже у самого леса. А над ней кружила громадная птица-крок. «Алиса!» — крикнул я. Но она была далеко и не услышала моего крика. «Ни ружья, ничего нет под рукой. Что делать?» Не помня себя, я бросился вниз по трапу. Алиса увидела снижающуюся птицу и от страха выпустила цепочку. Перепуганный говорун метнулся к деревьям. Я бежал к Алисе и видел, как птица-крок выпустила белые когти как она схватила желтую пушистую фигурку и, набирая скорость, взмыла вверх. Я бежал, глядя, как уменьшается, поднимаясь птица, размахивал руками. Через десять минут Полосков снизился у Пегаса. К тому времени мы с Зеленым уже были готовы к погоне. Мы снарядили малый катер. — Вы куда? — удивился Полосков. — Крок, украл Алису! — крикнул Зеленый и замолчал, потому что от горя потерял дар речи. «Прыгай сюда!» — приказал мне Полосков. Он опустил свой катер к самой земле. Я подпрыгнул, ухватился за нижний край раскрытого люка и перемахнул в рубку. Полосков тут же набрал высоту. «Куда она полетела?» — спросил он громко, перекрывая жужжание двигателя. «Туда, к горам!» — ответил я. «Там у них, наверное, гнездо». Мы добрались до гор за несколько минут, но найти гнездо было не так легко. Тысячи одинаковых острых скал поднимались над плоскогорьем, и мы больше часа кружили над ними, ничего не находя. И с каждой минутой у нас было все меньше шансов найти Алису живой. Помогла нам сама птица Крок. Мы увидели, как она летит над скалами. «За ней!» — сказал я. «Погоди!» — ответил Полосков. «Мы ее спугнем, и она не покажет нам дорогу к гнезду». Он задержал полет катера, и мы повисли над скалами. Птица летела к вершине горы, куда мы еще не поднимались. Там птица сложила крылья и снизилась. Полосков тут же взял курс на гору, набирая при этом высоту. Когда мы уже подлетали к горе, снизу поднялось сразу пять или шесть птиц. Они приняли наш катер за неведомого летающего врага. Птицы отважно кидались на нас, и Полоскову пришлось вспомнить фигуры высшего пилотажа, чтобы не столкнуться с озлобленными кроками. «Вон гнезда, смотри», — сказал Полосков. Я прижался к иллюминатору. На крутом склоне горы виднелись темные круги гнезд. Гнезда были сложены из камней и сучьев и прилеплены к площадкам над пропастью. Когда мы снизились, то смогли разглядеть, что в некоторых гнездах сидят птицы, широко раскинув крылья, видно прикрывая от врагов птенцов или яйца. «Смотри», — сказал я, — «в одном из гнезд что-то желтело. Катер как живой ринулся к этому гнезду, так быстро, что птицы отстали». Нет. — Это не Алиса, — сказал Полосков. — Это птенцы. И в самом деле, в гнезде сидели три покрытых пухом птенца. Увидев нас, они широко разинули крючковатые клювы. Одна из птиц спикировала мимо нас, опустилась на гнездо и прикрыла его крыльями. — Бери выше! — сказал я Полоскову. — Тут мы увидели еще одну птицу. Она подлетела к горе, неся в клюве большую рыбу. — За ней! — сказал я. — Птица нас не заметила. Она спустилась к самому дальнему гнезду. И в том гнезде между двумя птенцами сидела Алиса. Она издали тоже показалась мне птенцом, виной тому был ее желтый пуховый комбинезон. Птенцы при виде матери раскрыли клювы, но птица поднесла рыбину к Алисе и попыталась втолкнуть добычу Алисе в рот. Алиса отбивалась, но птица была настойчива. Полосков расхохотался. «Что с тобой?» — спросил я, не отрывая глаз от странного зрелища. «Ничего Алиске не грозит!» — смеялся Полосков. «Ее приняли за птенца и прописали ей усиленное питание!» Полосков был прав. Алису спас пуховый комбинезон. Мы зависли над гнездом. Полосков спустил трап, и Алиса поднялась в катер, пока я отпугивал птиц сонными гранатами и хлопушками. «Может, захватим птенцов?» — спросил Полосков, все еще улыбаясь. «В следующий раз», — ответил я. «Как ты себя чувствуешь, Алиса?» «Неплохо», — сказала Алиса. Она была измазана рыбьей чешуей, а в остальном совершенно цела и здорова. «Я только сначала испугалась», — сказала она. «А потом, когда меня принесли в гнездо, мне было даже уютно. Мы с птенцами грелись друг о дружку. Только вот большая птица обязательно хотела, чтобы я ела, ну прямо как бабушка». «Скушай ложечку манной кашки». Полосков веселился, спрашивал Алису, не научилась ли она летать или, может, хочет вернуться к новым родителям. «А зачем ты вообще-то ушла из корабля?» спросил я строго после того, как немного успокоился. «Я пошла искать второго капитана». «Как так?» «Я слышала, что у Полоскова разведчик плохо работает и вообще две недели ждать невозможно. И тогда я подумала, что Говорун...» «Может быть, помнит дорогу к тому месту, где он слышал голос второго капитана? Я попросила его показать мне дорогу, и он полетел». «А почему же ты не попросила разрешения?» «Ты бы не разрешил». «Нет, конечно. И никакого второго капитана здесь нет. Забудь о нем». «Нет?» — спросила Алиса. «Он здесь. Только жаль, что Говорун улетел. А то бы мы его в два счета нашли. Что ты еще придумала?» «А вот что я нашла в гнезде», — ответила Алиса, доставая из кармана осколок фарфорового блюдца с надписью золотом. я чайка. чайка, правда?» — спросила она. «Или ты не веришь?» «Ну-ка покажи», — взмолился Полосков. «Ну и везет же тебе». «Не скажи», — возразила Алиса. «Ради этого осколка мне пришлось полетать в когтях птицы Крок. Ты летал когда-нибудь таким образом?» Нет. — улыбнулся Полосков. — А осколок она мне сама дала. Видно, он у них в гнезде игрушка для птенцов. Вот она мне его и дала поиграть. Я задумался. Алиса была права. Похоже, что синяя чайка и на самом деле на этой планете. Но как ее найти? — Что произошло с разведчиком? — спросил я Полоскова. — Ты еще не проверял? — Странно, но кто-то разбил в нем индикатор металлоискателя. «Разбил?» «Сам разбиться не мог. Индикаторный механизм находится в самом центре разведчика. Что же делать?» Размышлял я вслух. Мы опустились перед Пегасом и вышли на поляну, поглядывая на небо. Не летит ли птица крок? «А вот и говорун», — сказала Алиса. И тут я заметил, что перед самым моим носом к земле спускается тонкая цепочка. С дерева слетел говорун и кружил над нами, будто приглашая идти за ним, Искать капитана.